Глава восьмая. Пройтись колесом. Приходит настоящая зима со снегом и лютыми морозами, и тощие пальтишки не спасают нас от обжигающих порывов ледяного ветра. В нашем бараке у девушки по имени Анна начинается кашель. Ночами она мечется на нарах, кашель бьёт её, выворачивает наизнанку, не даёт продохнуть. Каждое утро я боюсь, что застану её уже мёртвой. В очереди на распределение по трудовым командам я в ужасе ожидаю, что она выдаст себя кашлем и её отправит на смерть. Но всякий раз Анна поражает меня. Каким-то чудом по утрам она собирается с силами, чтобы проработать весь день и сохраняет живой блеск в глазах, когда на селекции предстаёт перед Менгеле с его указывающим перстом. Вечером она валится на нары, и кашель снова душит её. «Как тебе удаётся держаться?» Однажды спрашиваю я Анну. Должно быть, она знает какую-то особенную молитву или хранит в памяти чей-то образ, придающий ей сил. Что-то такое, за что она держится и о чём я могла бы ей напомнить, если ей станет хуже. Что-то, что я могла бы приберечь на случай, если Магду или меня накроет чёрное отчаяние. «Я слышала, что к Рождеству нас освободят», отвечает Анна. «Так значит, она мысленно ведёт календарь, Педантично отсчитывает дни и часы до освобождения. Она решительно настроена дожить до свободы. Часть моего сознания порывается уберечь её от разочарования. Откуда ей знать о ходе боевых действий? У неё нет карты, где бы отмечалось продвижение союзных войск на фронтах. Её уверенность покоится на зыбкой почве слухов. Но я понимаю, что Рождество служит ей такой же спасительной соломинкой, как мне Эрик». А обратный отсчёт дней и часов также необходим и целителен для неё, как мои мечты о воссоединении с любимым. «Уже завтра», — говорит Анна в канун Рождества. «Завтра», — эхом повторяю я. Наступает Рождество, и на протяжении дня Анна то и дело замирает, прислушивается, вглядывается в сторону самых дальних рядов лагерной ограды. Струйки пара от дыхания окутывают её голову лёгкой дымкой. На потрескавшихся губах играет улыбка. Но наши освободители так и не приходят. Наступает утро. Анна мертва. Через несколько дней нас выстраивают ещё в одну очередь. Мороз зло кусается. Нам будут наносить татуировки. Жду свой черёд. Закатываю рукав, оголяю и протягиваю руку. Я проделываю всё это автоматически, просто выполняя то, что от меня требуют. Я так измучена голодом и так промёрзла, что впадаю в оцепенение. Знает ли кто-нибудь, что я здесь? Я всё время задавалась этим вопросом, и сейчас он лениво проступает в моём сознании, словно просачиваясь сквозь густую пелену тумана. Я не могу вспомнить, как мыслила раньше. Я велю себе снова и снова вызывать в памяти образ Эрика, но если слишком напряжённо думать о нём, воображение отказывается воспроизводить его черты. Надо исхитриться и обманом заставить память работать, застать саму себя врасплох. Где Магда? Это первое, о чём я думаю, когда просыпаюсь, когда нас с ведут на работу и перед тем, как мы проваливаемся в сон. Я бегаю глазами по сторонам, мне нужно убедиться, что сестра никуда не делась и стоит позади меня. Даже если мы не встречаемся взглядами, я всё равно знаю, что она тоже всё время следит, рядом ли я. Мой черед. Я стою перед офицером. В его руке занесённая игла. Рядом на столе склянка с чернилами. Он хватает меня за запястье и начинает было прокалывать мне кожу, но вдруг отбрасывает мою руку. «На такую и чернила тратить жалко», — говорит он, и выталкивает меня в другую очередь. «Очередь на смерть». Говорит ближайшая ко мне девушка. Это конец. Она вся посерела, как будто с головы до ног припорошена пылью. Кто-то из впереди стоящих девушек молится. Даже при том, что здесь над нами неотступно нависает угроза смерти, меня всё равно пронимает. Я вдруг задумываюсь, в чём разница между тем, когда тебя убивают, и тем, когда сама считаешь себя мёртвой. Аушвиц делает с тобой то и другое. Трубы над крематорием безостановочно изрыгают густой дым. Каждый момент может стать последним в твоей жизни. Так стоит ли переживать? Стоит ли вкладывать в это силы? Но всё же мне не даёт покоя вопрос. Если сейчас и вправду мои последние мгновения на земле, следует ли сдаться и покорно ждать конца? Следует ли прожить их так, словно я уже умерла? Никогда не угадаешь, что означают их очереди, говорю я рядом стоящей девушке. Что если бы неизвестность вселяла в нас любопытство, а не этот, пробирающий до самого нутра страх? И тут я вижу Магду. На селекции её отправили в другую очередь. Посылают ли меня на смерть, на работу, или вывозят, как кого-то уже начали вывозить? Какая разница? Лишь одно важно — быть рядом с сестрой, и чтобы сестра была рядом со мной». Мы с ней принадлежим к очень немногим здесь счастливицам, кого ещё не до конца разлучили с родными. И я не преувеличу, если скажу, что живу ради сестры. Верно и то, что она живёт ради меня. На дворе, где мы стоим, настоящая неразбериха. Я не знаю, что означают очереди, по которым нас распределяют. Твёрдо знаю одно. Я должна перейти туда, где Магда, какая бы участь, не ожидала нас впереди, пускай даже смерть». Я разглядываю схваченную ледяной коркой полоску пустого пространства между нашими очередями. Охранники стоят вокруг в оцеплении. В голове у меня пустота, ни мыслей, ни плана. Время еле ползёт, но стремительно истекает. Мы с Магдой встречаемся взглядами. Я смотрю в её синие глаза. В следующий миг я уже в движении. Я кручу колесо, одно за другим. Руками в землю, ногами в небо. Ещё и ещё. Охранник тупо уставился на меня. Вот он стоит, как обычно, а вот вверх тормашками. Каждый миг я ожидаю получить пулю. Я не хочу умирать, но не могу остановиться и продолжаю крутить колесо за колесом. Он не поднимает автомат. Слишком опешил, чтобы пристрелить меня? Или от меня у него так рябит в глазах, что ему не прицелиться? Он подмигивает мне. Клянусь, чем угодно, я правда вижу, он подмигивает». Как будто говорит «Ладно, на сей раз твоя взяла». Затем мгновение, когда я полностью завладеваю его вниманием, Магда успевает перебежать через двор в мою очередь. Мы снова вместе. Мы растворяемся в толпе других девушек, тоже ожидающих своей неведомой участи. Нас гонят через обледенелый двор к железнодорожной платформе. Сюда мы прибыли полгода назад. Здесь нас разлучили с папой. Здесь с нами доживала свои последние минуты мама. Тогда звучала музыка. Сейчас стоит тишина, если не считать хлёстких порывов ветра. Я разучилась замечать эти внешние звуки, бесконечные натиски лютого холода, жадное дыхание и спасти смерти и зимы. В голове теснятся вопросы и ужас, но я так свыклась с ними, что уже не воспринимаю их как мысли, лишь как ощущение близкого конца. Нас просто перевезут в другое место, и мы будем там трудиться, пока не кончится война. Так нам сказали. Послушаем мы новости хоть пару минут, мы бы знали, что следующей жертвой войны рискует пасть сама война. Мы стоим на платформе, ожидая своей очереди подняться по узенькому пандусу в вагон-скотовозку, и понятия не имеем, что с востока к Польше подходят русские, а с запада — американцы. Нацисты уже начали по частям эвакуировать Аушвиц. Оставшиеся в лагере узники, те, что сумеют продержаться ещё какой-то месяц, вскоре выйдут на свободу. Мы сидим в сумраке вагона, ожидая, когда тронется состав. В проём двери просовывается голова военного. Он в форме вермахта, а не в эсэсовской, и обращается к нам по-венгерски. «Вы должны питаться», — говорит он. «Что бы они с вами ни делали, вы, главное, ешьте, потому что вас освободят, и, возможно, очень скоро». Он хочет приободрить нас, подсунуть ложную надежду или врет. Слишком он смахивает на нелашистов, распускавших на кирпичном заводе слухи якобы от имени властей, чтобы развеять наши тяжёлые предчувствия. Но кто же напоминает голодающему о пище? Но даже в потёмках вагона, даже на фоне маячащей за его спиной снежной пустыни, перерезанный многокилометровыми заборами из колючей проволоки, я готова поручиться, что у него добрые глаза. До чего же дико, что доброту теперь можно спутать с игрой света. Поезд идёт и идёт. Я теряю счёт времени. Я сплю, положив голову на плечо Магды. Магда склонилась ко мне. В какой-то момент меня будет звук её голоса. В темноте я не могу разобрать, с кем она разговаривает. «Моя учительница». поясняет сестра. «Та, которая была с нами на кирпичном заводе с младенцем, и он всё время плакал. В Аушвице матерей с малыми детьми с самого начала отправили в газовые камеры. Тот факт, что эта женщина ещё жива, может означать лишь одно — её младенец умер. Что хуже, — размышляю я, — быть ребёнком, которого лишили матери, или матерью, которая потеряла своего ребёнка? Двери вагона раскрываются». Нас привезли в Германию. Нас едва ли больше сотни. Нас размещают в строении. В прошлом оно должно быть служило летним детским лагерем. Здесь двухъярусные койки и даже есть кухня со скудным запасом провизии, где мы сами готовим себе еду. С утра нас отправляют работать на ниточную фабрику. Нам выдали кожаные перчатки. Мы останавливаем руками вращающиеся колёса предельных машин, чтобы нити не перепутывались. Но острые края колёс даже через перчатки режут нам кожу. Бывшая учительница Магды сидит за соседним от неё колесом и горько плачет. Сначала я думаю, это из-за боли в изрезанных кровоточащих пальцах. Но нет, она рыдает из-за Магды. «Тебе нужны руки», — всхлипывает она. «Ты же играешь на фортепиано». «Как ты без рук?» Надзирающая за нами немка успокаивает её. «Тебе ещё повезло, что ты тут работаешь, а то бы уже убили». Тем вечером мы на кухне готовим себе ужин под присмотром охранников. смерти в газовой камере мы избежали», — говорит Магда, «но помрём за придением ниток». «Нам смешно, потому что мы живы. Возможно, нам не суждено пережить войну, зато мы пережили Аушвиц». Я чищу картошку на ужин. Я так привыкла к голодному пайку, что теперь в жизни не выброшу ни крошки еды. Я тайком засовываю картофельные очистки в нижнее бельё. Когда охрана уходит в другое помещение, я запекаю их в печке. Мы жадно выхватываем их со сковородки своими израненными, зудящими болью руками, подносим к рту и дуем, чтобы остудить. Смерти в газовой камере мы избежали, но помрём за поеданием картофельных шкурок. изрекает кто-то, и мы смеёмся. Смех поднимается из глубинных тайников наших душ, где, к нашему удивлению, всё ещё бьётся жизнь. Мы смеёмся, как я каждую неделю смеялась в Аушвице, когда у нас забирали кровь для переливания раненым немецким солдатам. Я сидела с воткнутой в руку иглой и сама себя смешила. «Счастливо вам выиграть войну с моей кровью балерины-пацифистки», — говорила я себе. Я не могла отдёрнуть руку, иначе меня бы пристрелили. Я не могла ответить обидчикам ни оружием, ни кулаком. Зато находила источник силы внутри. И сейчас в нашем смехе тоже заключена сила. Наше товарищество, наше беспечное веселье напоминает мне о той ночи в Аушвице, когда я выиграла конкурс на самую красивую грудь. Наши разговоры питают нас силой. «Ну-ка!» «Кто тут у нас из лучшей на свете страны?» спрашивает девушка по имени Хава. Разгорается спор. Каждая поёт дифирамбы своей родине. «Нет в мире места прекраснее Югославии», настаивает Хава. «Но в нашем споре не может быть победителей. Дом больше не воспринимается нами как точка на карте, как страна. Теперь это скорее чувство, настолько же всеобщее и универсальное, насколько конкретное». Увлекись мы разговорами о нём, оно того и гляди рассеется, как дым. После нескольких недель работы на ниточной фабрике как-то утром к нам являются эсэсовцы и велят сменить серые лагерные робы на принесённые ими тюремно-полосатые платья. Потом нас грузят на очередной поезд, но на сей раз заставляют забраться на крыши вагонов». Мы служим живым щитом, чтобы английские лётчики разглядели наши полосатые одежки и не стали сбрасывать бомбы. Состав везёт боеприпасы. От ниток под пули, замечает кто-то. «Дамы нас повысили», — объявляет Магда. Ветер на крыше товарняка адский, продувает до костей, от него нет спасения. Но в своём продрогшем состоянии я, по крайней мере, не ощущаю голода. От чего лучше умереть? От холода или от огня? От газа или от пули? Всё случается внезапно. Эсэсовская уловка не сработала. Даже несмотря на полосатые робы на крышах вагонов, англичане сбрасывают бомбы. Свист, вой, взрывы. Кругом дым, крики. Поезд останавливается, и я прыгаю вниз. Я первая оказываюсь на земле и со всех ног бегу вверх по заснеженному склону холма, подступающего к самым путям и сверху поросшего чахлыми деревьями. У края рощицы я останавливаюсь перевести дух и оглянуться, не видно ли Магды. Среди деревьев сестры нет. Не замечаю я её и среди разбегающихся в стороны от состава фигурок. Бомбы снова свистят и разрываются на путях. Теперь я вижу гору тел рядом с поездом. Вижу Магду. Передо мной выбор. Я могу сбежать, скрыться в лесу, искать пропитание. Свобода близка, как никогда. Несколько шагов, и я на воле. Но если Магда жива, а я брошу её, кто поделится с ней куском хлеба? А если она погибла? Секунда на решение, словно щёлкает затвор фотообъектива. Щёлк — лес, щёлк — пути. Я несусь вниз по склону к поезду. Магда сидит в канаве. У неё на коленях мёртвая девушка. Это Хава. У Магды по подбородку стекает кровь. Двери в соседнем вагоне открыты. Там какие-то мужчины. Они что-то жуют. Тоже заключённые, но не такие, как мы, а иного сорта. Они прилично одеты, на них нет лагерных роб, и у них есть еда. Немцы, политзаключённые, нагадываемся мы. Во всяком случае, статус у них повыше нашего, раз они что-то там едят. Хава погибла, сестра чудом выжила, а я не в состоянии думать ни о чём, кроме еды. Магда, красавица Магда, как на грех вся в крови. Хорошенькое дело. Такой шанс выпросить немножко еды, а ты не в форме. Сердито выговариваю я ей. Вся в порезах. Какой уж тут флирт. Злость на сестру заглушает во мне страх». или, скорее, вывернутую наизнанку боль из-за того, что чуть было не случилось. Мне бы радоваться и благодарить случай, что обе мы живы, что очередная смертельная опасность позади, но я бешено злюсь на сестру. Я в ярости на Господа и на судьбу, но швыряю свои боли смятения в окровавленное лицо Магды». Магда не отвечает на нападки, не стирает с лица кровь. Подтягиваются конвоиры, Окружают нас, орут, тычут дулами автоматов в лежащие тела, чтобы убедиться, что эти люди действительно мертвы. Мы оставляем хаву на грязном снегу и встаём в строй вместе с другими выжившими. «Могла бы избежать», — говорит Магда. Говорить так, словно принимает меня законченную идиотку. Не проходит и часа, как боеприпасы из разбомблённых вагонов перегружают в другой эшелон — Нас в наших полосатых одежках снова загоняют на крыше изображать гуманитарный состав. Кровь на подбородке Магды засыхает. Мы заключенные, и мы же беженцы. Мы уже давно потеряли счет дням счет времени. Магда моя путеводная звездочка. Пока она рядом, у меня есть все, в чем я нуждаюсь. Однажды утром нас сняли с крыши шелонов с боеприпасами, И уже много дней куда-то гонят пешком. Снег начинает таять, обнажая мёртвые поросли прошлогодней травы. Кажется, мы в пути уже много недель. Сверху падают бомбы. Бывает, что совсем близко от нас. Мы видим горящие города. Мы делаем остановки в маленьких городках Германии. Иногда движемся на юг, иногда на восток. Кое-где нас заставляют работать на фабриках. Потом гонят дальше». ССовцы только и делают, что дотошно пересчитывают заключённых. Я не хочу считать, сколько нас осталось. И так знаю, что день ото дня всё меньше. Мы не в лагере смерти. Но и на марше нам предоставлено множество способов умереть. Придорожные канавы багрятся кровью застреленных в спину или в грудь. Тех, кто пытался сбежать, и тех, кто не выдержал темпа. У некоторых отморожены ноги, совсем отморожены. и девушки падают, как срубленные деревья. Истощение, погодные стихии, лихорадка, голод. Если не конвоиры спускают курок, это делает за них само тело. Многие дни мы не получаем никакой пищи. Мы всходим на гребень холма и видим ферму, хозяйственные постройки, загон для скота. «Минуточку», — говорит Магда. «Магда». Она бежит вниз к ферме, петляя между деревьями, в надежде, что её не засекут остановившиеся наперекур конвоиры эсэсовцы. Я вижу, как Магда зигзагами приближается к садовой ограде. Ранние овощи ещё не поспели, но я бы слопала хоть силос или чем там кормят коров, хоть солому. Если ночью мы слышим, что где-то завозилась крыса, девочки бросаются её ловить. Я стараюсь не следить за Магдой, чтобы не привлекать к ней внимание. Отворачиваюсь. Когда я снова смотрю в её направлении, то уже её не вижу. Зато слышу выстрелы. И ещё выстрелы. Кто-то из конвоиров всё-таки заметил сестру. Они орут на нас, пересчитывают, передёргивают затворы автоматов. Ещё выстрелы. Магды нигде не видно. Помоги мне, помоги мне. Я ловлю себя на том, что молюсь маме. Я обращаюсь к ней, как когда-то она сама обращалась к портрету своей матери, что висел у нас над фортепиано. Магда говорила, что мама молилась так даже во время родов. Той ночью, когда я появилась на свет, Магда своими ушами слышала, как мама кричала. «Мамочка, помоги мне!» Затем до ушей Магды дошёл первый крик новорождённого. Мой крик и мамин голос. «Ты помогла мне!» И значит, у меня с рождения есть право взывать к нашим мёртвым. «Мамочка, помоги нам!» — молю я. Замечаю, как между деревьев мелькает что-то серое. Магда жива. Она избежала пули, сейчас каким-то чудом остаётся незамеченной. Я позволяю себе выдохнуть, только когда она снова оказывается рядом со мной. «Там была картошка», — говорит Магда. «Не начни эти сволочи стрелять, мы бы уже трескали картошку». Я воображаю, как надкусываю сырую картофелину, словно яблоко. Я бы даже не стала тратить время, чтобы очистить её. Я сожрала бы её целиком, вместе с землёй, грязью и кожурой. Нас ставят работать на патронном заводе вблизи чешской границы. Мы узнаём, что на дворе уже март. Однажды утром я не могу подняться с лавки в смахивающем на сарай общежитии, где нас разместили. У меня жар, озноб, слабость. «Ну-ка, поднимайся, Децука, командует Магда. «Никак нельзя сказываться больной». В Аушвице тем, кто не мог работать, говорили, что их заберут в больницу, но потом они бесследно исчезали. С чего бы ожидать здесь других порядков? Правда, тут нет специальной инфраструктуры для умерщвления людей, ни крематорских печей, ни расстрельной кирпичной стенки. Но одна единственная пуля с таким же успехом может отправить тебя на тот свет». и всё равно мне не подняться. Я слышу собственный голос, что-то лепечущее о бабушке с дедушкой. Они разрешат нам прогулять уроки и поведут нас в пекарню. Мама не может отнять у нас конфеты. Каким-то уголком сознания я понимаю, что брежу, но не в силах вернуть ясность ума. Магда велит замолчать и укрывает меня пальто, чтобы я оставалась в тепле, когда спадёт лихорадка, — объясняет она. Но главное, чтобы меня не было видно. «Не вздумай пошевелить даже пальцем», — наставляет меня она. Завод совсем рядом. Достаточно перейти через маленький мостик над быстрой речкой. Я таюсь под пальто, делая вид, что меня тут нет, с минуты на минуту, ожидая, что меня недосчитаются на работе и придут сюда пристрелить. Сумеет ли Магда сквозь шум станков расслышать одинокий выстрел? Теперь-то я точно никому не нужна. Меня затягивает в водоворот горячечного сна. Мне снится огонь, да более знакомый сюжет. Почти год я мечтаю согреться, ощутить блаженное тепло. Но я всё равно просыпаюсь, потому что задыхаюсь от дыма. Неужели наш сарай загорелся? Я страшусь выйти на улицу. Страшусь, что ослабевшие ноги подломятся. Страшусь выдать себя, если всё-таки доковыляю до двери. Теперь я слышу разрывы бомб. Характерный свист и грохот взрывов. Как это я проспала начало бомбардировки? Я кое-как поднимаюсь с лавки. Где безопаснее всего спрятаться? Если я смогу спастись, то куда мне бежать? Снаружи слышны крики. «Завод горит! Пожар на заводе!» Ко мне возвращается навык безошибочно определять расстояние до Магды. Я уже собаку на этом съела. Сколько рук разделяют нас, сколько ног, сколько проходок колесом. А теперь между мной и Магдой мост. Вода и дерево. И огонь. Сквозь щёлку в двери, до которой я всё-таки добрела, вижу, что завод горит, и теперь стою, привалившись к дверному косяку. Мост, ведущий к заводу, объят пламенем, а само здание заволокло густым дымом. Всякий, кто пережил бомбёжку, знает, что возникший хаос даёт тебе передышку. Шанс сбежать. Я представляю себе, как Магда на заводе выбивает окно, Несётся к деревьям, как она задирает голову, смотрит сквозь ветви вверх, готовая сбежать хоть на небо, лишь бы вернуть себе свободу. Если ее побег удастся, я тоже получу свободу. Смогу сползти по стенке на пол и больше никогда не подняться. Какое же будет облегчение. Жить на свете тяжело. Я позволяю своим ногам подогнуться, расслабляюсь в падении. Рядом со мной в ореоле пламени возникает Магда, уже мёртвая. Всё-таки опередила меня. Ничего, я догоню. Я ощущаю жар огня. Сейчас я присоединюсь к ней. Прямо сейчас. «Я иду!» — кричу я. «Подожди меня!» В бреду я не улавливаю момент, когда из призрака Магда становится живой плотью. Она умудряется втолковать мне, что перебежала через горящий мост, чтобы вернуться ко мне. «Ну и дура», — говорю я, — могла ведь сбежать. Сейчас уже апрель. Окрестные холмы зеленеют молодой травой. Световой день удлиняется. Местные ребятишки плюются в нас, когда мы идём через городское предместье. «Как это грустно», — размышляю я. Малышам так прополоскали мозги, что они теперь искренне ненавидят меня. «Знаешь, как я хотела бы отомстить?» — спрашивает Магда. «Я бы убила какую-нибудь немецкую мать. Немцы убили мою маму, а я убью немецкую. А у меня другая мечта. Я мечтаю, чтобы мальчишка, который сейчас в нас плюётся, в один прекрасный день понял, что ему не нужно нас ненавидеть». В моих мстительных мечтаниях он, выкрикивающий сейчас нам в лицо «Грязные евреи, вредители», протянул бы мне букет роз со словами «Теперь-то я знаю, что нет никакой причины ненавидеть вас. Совсем никакой. И мы бы обнялись в знак того, что обиды забыты. Но я не рассказываю обо всём этом, Магде». Однажды вечером эсэсовцы загоняют нас в зал общинного дома, где нам предстоит переночевать. еды нам снова не дают никакой кто посмеет выйти за порог будет застрелен на месте предупреждает конвоир ох децука стонет магда укладываясь на деревянную лавку которая должна послужить нам постелью чувствую скоро мне конец заткнись шикаю я как же она меня напугала ее подавленность страшит больше чем наведенная дуло автомата такие слова не в ее характере Она же никогда не сдаётся. Наверное, я для неё обуза. Наверное, она потратила последние силы, поддерживая мой дух, пока я хворала, и их больше не осталось. Наверное, это окончательно доконало её. «Никакой тебе не конец», — говорю я ей. «Сегодня у нас будет что поесть». «Ох, децука Снова стонет Магда и отворачивается лицом к стенке. «Я докажу сестре, что права». Докажу, что надежда есть. Я добуду для Магды хоть немного еды. Добьюсь, чтобы она ожила. Караулищие нас эсэсовцы устроились у дверей, чтобы поужинать своими пайками в угасающих сумерках. Бывает, они швыряют на мелкие объедки, исключительно ради удовольствия поглазеть, как мы присмыкаемся за еду. Сейчас я тоже подползаю к ним на коленках. «Пожалуйста, ну пожалуйста!» — молю я. Они веселятся. Один протягивает мне ломтик говяжьей тушёнки, а когда я бросаюсь схватить его, под гогот закидывает себя в рот. Таким манером они играются со мной и гогочут до тех пор, пока я не выбиваюсь из сил. Магда спит. «Ну уж нет, я не отступлюсь. Я не дам ей погибнуть». ССовцы завершают свой пикник и расходятся кто куда, кто облегчится, а кто покурить. Пользуясь моментом, я, крадучись, выбираюсь через боковую дверь. Во дворе меня окутывают запахи навоза, цветущих яблонь и немецкого табака. Трава под ногами влажная и холодная. По ту сторону невысокая штукатуренная ограды я вижу огород. Маленькие головки салата латука, вьющиеся плети гороха, бодрые зелёные пёрышки морковной ботвы. Я уже ощущаю во рту вкус хрусткой, ещё облепленной землёй молодой морковки. Перелезть через ограду для меня пар пустяков, стоит только подтянуться. Я немного обдираю коленки. Яркие капельки крови на ссадине ощущаются как дуновение ветерка и кажутся добрым знаком, словно из глубин наружу прорывается что-то хорошее. Голова кружится, будто в эйфории. Я хватаюсь за зелёные хохолки. Почва нехотя отпускает морковки со звуком разрывающейся материи. Добыча лежит в моих руках приятной тяжестью. Корешки морковок облеплены землёй. Но даже запах сырой земли и тот обещает пиршество, как семена, как всё то полезное, что она способна родить. Я снова перелезаю через ограду, так измазав коленки, что с них стекает грязь. Представляю, как Магда вонзится зубами в первый свежий овощ, доставшийся нам за весь год заключения. Я совершила дерзкую вылазку, и не зря. Но ещё больше, чем дать Магде поесть, ещё больше, чем насытить её кровь живительными витаминами, я хочу доказать ей, что для нас есть надежда. Я спрыгиваю на землю. И в тот же миг я ощущаю рядом чьё-то присутствие. Высокий человек сверлит меня глазами. Лязгает затвор. Это солдат вермахта. Его безжалостный взгляд пугает сильнее, чем дуло автомата. «Как ты посмела», — говорит его взгляд. «Сейчас я научу тебя послушанию». Тяжёлая рука толкает меня вниз, я падаю на колени. Автомат упирается мне в грудь. «Но, пожалуйста, умоляю, умоляю, умоляю!» «Я молюсь за него, как молилась за Менгеле. Господи, помоги ему!» В разуме не убивать меня. Я дрожу, как в лихорадке. Морковки глухо стукаются о мою ногу. Солдат на мгновение опускает автомат, потом снова поднимает его. Клац-клац. Бессилие и неизвестность, что со мной сделают в следующий миг, душат сильнее страха смерти. Он рывком ставит меня на ноги и разворачивает лицом к общинному дому, где спит Магда. Толкает прикладом в спину, загоняя меня внутрь. «Писала», — объясняет он эсэсовцам, и те глумливо хихикают. «Я прячу свою добычу в складках робы». Магда никак не желает просыпаться. Мне не остаётся ничего другого, кроме как вложить морковку ей в ладонь ещё до того, как она откроет глаза. Магда вгрызается в неё с такой торопливой жадностью, что даже прикусывает себе щёку. «Она благодарит меня», и по ее лицу стекают слёзы. С утра нас будет рявканье эсэсовцев. Пора снова на марш. Я изнемогаю от голода, от сосущей пустоты в желудке, и кажется, что сочная молодая морковь привиделась мне во сне. Но Магда показывает мне пучок ботвы, который припрятала в кармане нам на потом. Зелёные пёрышки увяли. В прошлой жизни мы бы без сожалений выбросили их в мусор или скормили гусю, которого мама держала на чердаке. Но сейчас эти жалкие обрывки зелени обладают для нас чарующей прелестью, точно волшебный горшочек, сам собой наполняющийся золотом. Пожухлая ботва — доказательство тайной силы. Я не должна была так рисковать, но рискнула. Я не должна была выжить, но выжила. Все эти «должна, не должна» сейчас не имеют значения. Они не единственные правят нами. Здесь работает иной принцип. Мы истощены, мы — ходячие скелеты. Мы так измучены болезнями и обессилены голодом, что еле переставляем ноги, куда-то маршировать колонны и тем более работать. И всё равно эти надёрганные морковки придают мне сил. Если я переживу сегодняшний день, то завтра получу свободу. Я пропеваю про себя эти слова как заклинание. Нас строят в шеренге, чтобы в очередной раз пересчитать по головам, а в моей всё ещё звучит моё заклинание. Когда мы уже готовы выйти в ясное холодное утро навстречу ужасам нового дня, у дверей возникает какое-то движение. Эсэсовец что-то выкрикивает по-немецки, ему отвечает чей-то лающий голос, чей обладатель энергично проталкивается внутрь. «У меня перехватывает дыхание, я хватаю Магду за локоть, боясь упасть». Это он, солдат, застукавший меня ночью в чужом огороде. Цепким взглядом он обводит шеренги заключённых. «Где девка, посмевшая нарушить правила?» — грозно спрашивает он. «Я вся трясусь. Мне никак не унять дрожь. Он явился разобраться со мной. Он хочет устроить показательную экзекуцию. Или считает, что должен. Видимо, кто-то прознал о его необъяснимом попустительстве». И теперь он должен поплатиться за собственный рискованный поступок. Он поплатится тем, что заставит меня заплатить за мой риск. Меня бьёт дрожь. От ужаса я не могу вздохнуть. Я в западне. Я осознаю, что смерть совсем рядом. «Где эта маленькая преступница?» — снова вопрошает он. Он вот-вот узнает меня. Или заметит пёрышки ботвы, предательски торчащие из кармана Магды. Я больше не в силах выносить страх в ожидании разоблачения. Я бухаюсь на пол и ползу к нему. Магда шикает на меня, но уже поздно. Скрючившись, я припадаю к его ногам, вижу приставшую к его ботинкам грязь и узоры древесины на дощатом полу. «Так это ты!» В его голосе мне слышится отвращение. Я зажмуриваюсь. Я жду, что он пнёт меня. Жду, что застрелит. Что-то тяжёлое падает на пол возле моих ног. Камень? Он забьёт меня до смерти камнями, чтобы я умирала медленно? Но нет. Это хлеб. Маленькая буханка чёрного ржаного хлеба. «Наверное, ты была очень голодна, раз на такое», — говорит он. Я поднимаю голову. У него глаза, как у моего папы, зелёные, полные участия.